Сумка у была весьма тяжелой, не меньше 10 килограммов. Но ее содержимое стоит гораздо дороже 10 килограммов чистого серебра, понимаешь? Почему? А ведь это воевода, с грустью подумал Маркус. Я считал их самыми умными из героев. Вот, к примеру, пять колец на кипуке. Лошар взял в руку четыре тонких металлических браслета, нанизанных на разомкнутый обруч. Это один из сложнейших дарнийских артефактов. Сделал его могущественный маг. Стоимость работы — 500 тысяч серебром, потому что занимает она почти три месяца. Кондабанский сплав и прайма оплачивается отдельно. — А для чего эти никуки? — На кипуке, — улыбнулся Маркус. Браслеты надевают на руки и ноги. В обруч на голову и человек становится невидимым. — Можно попробовать. — В нем нет прайма. — А что это означает? — Что? — Артефактом недавно пользовались. — Или давно? — Остатки концентрированного прайма. Маркус сунул под нос раздавителю один из браслетов. — Что чувствуешь? — Вчера, — буркнул Максимилиан. — Артефакт был заряжен еще вчера. Воевода, как и любой другой герой, обладал особой чувствительностью к прайму. — Спасибо, что признал мою правоту. Лошар вернул браслеты на стол. — Ты не герой, — заметил Максимилиан. — Как ты догадался, что артефакт использовали недавно? — Я умею думать. — Что у нас дальше? — Как красиво! Полный комплект отмычек Златолова. Маркус побренчал связкой странных ключей, которые раздавитель едва не оставил в комнате стеклодува, сочтя никчемным мусором. Да и на ключи, если честно, эти инструменты были мало похожи, скорее уж на заготовки для них. Три десятка отмычек самых разнообразных форм и размеров имели одну общую особенность. На них не было ни бороздок, ни рисунков, ничего. Все они были абсолютно гладкими. — Недоделанные, — предположил Максимилиан. — Напротив, сделаны великолепно настоящим мастером. Лошар уважительно оглядел отмычки. Каждый из них заряжен праймом. Во время работы вор подбирает отмычку нужного размера, вставляет ее в замок, активизирует и она сама принимает нужную форму. Кроме того, отмычки вскрывают секреты. Это очень дорогой артефакт, Максимилиан, и очень редкий. До сих пор я только слышал об отмычках Златолого, но никогда не держал их в руках. Маркус неожиданно замолчал. Раздавитель помялся, но, увидев, что пауза затягивается, не выдержал. «Вспомнил о чем-то». «Подумал, что с отмычками обычно ходят на сокровищницы лордов», – медленно ответил Маркус. «В Гридвальде mm -hmm. полно богатых купцов». «Может быть». Лошар вернулся к вещам стеклодува. «Тебе знакомо название Дурмовка?» «Сонное зелье?» «Дурманище». Маркус взял со стола плотно закупоренную склянку – Чуть приоткрыл и осторожно понюхал густую синюю жидкость. «Все верно. а Адарнийская дурмовка. Отличного, хочу сказать, замеса. Она заставляет видеть то, чего нет», — припомнил воевода. «Или не видеть того, что на самом деле есть. И тем она лучше сонного зелья. Стражники продолжают бодрствовать. А вор проходит у них под носом». Лошар, кивнул, соглашаясь со словами раздавителя, после чего негромко поинтересовался. Тебя не смущает, что мы называем вором любимого ученика без вариата сотрапезника? Ну? А вот в этом футляре хранились кристаллы концентрированного прайма. Интересно, куда стеклодув их подевал? Растратил постепенно, пожал плечами воевода. Резкая смена темы сбила его с толку, но он справился и снова стал поддерживать разговор. Один кристалл Ян использовал, чтобы убить героя. Возможно, последний. Но почему он не зарядил пять колец? Ушел бы от нас невидимым. Через мгновение раздавитель хлопнул в себя побу. Потому что кристалл уже был заряжен в островой, а вытащить его нельзя. У стеклодува лучший в мире набор воровских инструментов, и мы на хвосте, размышляя вслух, произнес лошар. У него были деньги, почти пять тысяч серебряных. Он должен был попытаться оторваться от нас, но он задержался в Гридвальде на три дня. Зачем? — Не знаю, — развел руками воевода. — Нужно поговорить с наследничком, — решительно произнес Маркус. Стеклодув наверняка хрипел что-нибудь перед смертью, хотя бы проклятие. Я хочу их услышать. — Зачем? — Затем, чтобы узнать, что он прохрипел перед смертью. Чтобы представить леди Кобрин полный доклад. Или ты собираешься отделаться фразой «Мы его убили». А потом выяснится, что вовсе даже не мы. Я не собирался отделываться фразами. Из твоего рассказа я понял, что Стеклодув решил стать вором. Он обчистил мастерскую без вариата. Собрал самые дорогие инструменты. И отправился бродить по стране потрошить сокровищницы. «Гридвольд – торговый город. Местный лорд, человек не бедный. Вот стеклодуф и задержался. Решил поковыряться в его подвалах». «Поковыряться в подвалах? Неплохая мысль. Знаешь, Максимилиан, иногда мне кажется, что от тебя действительно может быть польза». «Спасибо». «Что?» – раздавитель вновь побогровел и злобно уставился на Маркуса. «Что ты сказал?» Я пошутил, пошутил. Может, и неудачно, но в то же время по-доброму. Лошар прищурился. Ему явно не давало покоя фразовые воды поковыряться в подвалах. Знаешь, Максимилиан, а мне кажется, щенок нам соврал. Он что-то скрывает. Что он может скрывать? Ни стеклодув, ни безвариат никогда раньше не были в гриди. ты ведь проверял. Я должен быть уверен, что не осталось никаких следов, — твердо произнес Маркус. Так хочет леди. А Карлос Грид был последним, кто видел Стеклодова живым. И встреча их прошла без свидетелей. Если Ян успел хоть что-то сказать наследнику, то погоня за Стеклодовым потеряет всякий смысл. Тайна должна остаться тайной. Одно дело убить простолюдина или стражника, и совсем другое лорда, пусть даже и молодого. Пробурчал раздавитель. Я сделаю все, что прикажешь. Но люди не любят непродуманных решений. Ты сомневаешься в моем хладнокровии? Я видел, что Карлос Грид тебе не понравился. В первую очередь меня волнует наше дело. Надеюсь. Маркус едва сдержал окрик. Надеется. Этому болвану оказывается известно это слово. Ха. Три раза ха. «У него еще хватает наглости сомневаться в моих решениях». Маркус давно привык считать героев недалекими тупицами, а потому и был столь сильно возмущен нахальными замечаниями воеводы. Но сдержался, прекрасно понимая, что Максимилиан в подробностях доложит леди о каждом его шаге. И от себя еще прибавит скотина бронированная. Но придумывает столько, сколько мозги позволит». Карлос мог рассказать обо всем отцу, спокойно произнес Маркус. — О чем рассказать? Что мог узнать мальчишка? — То, что ему сказал Стеклодув. — А что он сказал? — Это нам и предстоит выяснить. В случае необходимости принять меры. Воевода знал, что лошар имеет в виду под этими словами. Атаковать лорда Грида в его собственном замке, в котором полно стражей-героев. За те, что не говори, смелое или безрассудное. Окончательное определение будет подобрано по итогам. Нас всего трое, глухо напомнил раздавитель. Вас целых трое, Максимилиан, поправил воевода Лашар. Трое хорошо обученных героев, которым доводилось воевать гораздо чаще, чем здешним задохликом. На нашей стороне фактор внезапности. Грядиться на стороже. Не будут если мы не дадим повода. Если ты остальные герои не станете болтать лишнего. Держитесь, естественно, и все будет в порядке». Маркус так буравил здоровенного раздавителя взглядом, что тот против воли сглотнул, чувствуя себя распоследним новобранцем, неожиданно перешедшим дорогу верховному главнокомандующему. Леди Кобрин доверила нам сохранить ее тайну. «Она рассчитывает на нас. Я не собираюсь подводить повелительницу». Пауза. «А ты?» «Да. То есть... Нет, не собираюсь». Максимилиан окончательно сбился. «Мы поговорим с местными лордами. Но если мне не понравится их поведение, вы начнете атаку. И Гридвальд лишится пары главных провинциалов. Это ясно». Маркус говорил голосом леди Кобрин, и у раздавителя не было иного выхода, кроме как склонить голову. «Ясно, лошар».